Глава двадцать третья Сраный яйцеголовый. Уел он меня. И что-то... Сомневаюсь, что его слова это просто бравада. Лады. Но теперь, док, для меня ты окончательно больше не комрад по несчастью. И извиняться за то, что с тобой сделаю, не буду. Алягерком алягер, как говорится. Но ну, а сейчас нам предстоит сделать почти невозможное. удвоем уделать усиленный взвод безопасников в перемешку с боевыми роботами. Охренительно просто. Ладно, где наша не пропадала. Помещение, в которое мы попали из переходного тоннеля, было складом. Вот только практически все стеллажи в данный момент были пусты. не считая нескольких вскрытых коробок, большая часть которых улетела при декомпрессии. Еще тут было изначально не два, а три робота. Третий дергался, пытаясь освободиться, придавленный сразу четырьмя упавшими на него стеллажами. Его электронный мозг просто не понимал, что он все равно уже бесполезен. Металлические конструкции размозжили ему обе ноги, тазовую часть и правую руку. попутно-безвозвратно повредил винтовку. Спрашивается, на кой он мне тогда сдался? Зачем его вообще трогать? Все просто. Сам по себе он уже не представляет опасности, но есть один маленький нюанс. Роботы этого типа могут действовать двумя способами. Сами по себе и будучи подключенными к единой тактической сети Цербер. А вот это уже довольно опасно. При отключении от сети они начинают выполнять штатный боевой протокол, сохраняя данные о своих союзниках и противниках, но не имея никакой тактической гибкости. Так вот, если бы XT был подключен к Церберу, то он уже давно выполнил бы самоликвидацию для высвобождения ресурсов системы или же превратился бы в Растяжку. То есть лежал бы, прикидываясь, полностью выключенным. А стоило нам подойти, и будет бах. Знаю я такие приемы. Повидал. цербер та еще пакость подлая и хитрая. А вот стандартный протокол просто не позволял роботу действовать подобным образом. Там ведь в приоритете куча директив, и камикадзе среди них нет. Так... Противодекомпрессионная заслонка, понятное дело, была захлопнута, но это мелочь. Подхожу к двери и ударом кулака просто демонтирую полностью панель управления. Все равно она отсюда не сработает, зато так открывается небольшой кабельный ввод, ведущий на другую сторону. Именно у него и внедряется последний имеющийся у меня дрон, которого я решил использовать в качестве разведчика-шпиона. Несколько минут петляния, и робот все же находит выход из кабельной сети наружу, за пределами блока дверей. Камеры показывают мне длинное, в целом знакомое помещение. Я тут был, когда все кельтовцы сдавали тяжелое оружие в арсенал перед тем, как лечь у гибернаторы. Помещения арсенала были поделены на небольшие секции для безопасности, чтобы в случае самопроизвольного подрыва боеприпаса не произошло моментального уничтожения всего оружия. Большой овальный зал был разделен на два десятка секций разного размера, меж которых идет прямой коридор. Прямо по центру зала проходила толстенная металлическая переборка, разделяющая склад на непосредственно арсеналы, склад боеприпасов, топлива. И вот именно в районе склада нам прямо было архижелательно вести боевые действия. Склады между собой разделены высокими и широкими воротами, специально для проезда тяжелого погрузчика. Ворота, конечно же, заперты. В данный момент мой дрон засел практически под потолком. Все помещение было ярко-ярко освещено, но это понятно. Монстры не переносят свет, и безопасники это поняли. Иначе чего бы тогда столько света тут врубили? Точного расположения гикантенхейеров... которые тут наверняка имеются, я обнаружить не мог. Но в связи с наличием у робота-разведчика разнообразных типов сканеров смог понять хотя бы приблизительное местонахождение. Охранные системы полились своими системами наведения. Их-то робот и фиксировал. Правда, не все так сладко получилось. Засек я только комплекс, размещенный наиболее логично возле ворот, отделяющих секции арсенала и топливного склада, на прямом простреле всего коридора. Фигуры роботов охраны, укрытых за наспех сооруженными баррикадами, виднелись тут и там, но было их явно меньше двух десятков. А значит, остальные были укрыты в помещениях арсенала. Самое паршивое, штурмовать помещение придется без гранат. Их мало того, что не хватило бы на все комнаты, так еще и крайне опасно применять. Может произойти детонация боеприпасов. Да и вообще, гранат у нас всего ничего. Так, пока что все выглядит довольно просто. Вражеские роботы, которых я вижу, вооружены стандартными карабинами, использующимися СБ-корпорацией. И причинить нам вред смогут только сконцентрировав огонь на одной цели все вместе. Да и то сомнительно, что это даст эффект. Но проверять это я не буду. А вот пушка комплекса, она точно тут есть. И на этот раз смонтирована по всем правилам, так что подобраться к ней, используя какие-то инженерные проходы, пытаясь отключить от питания, можно даже не пробовать. Не получится. Я мысленно нарисовал траекторию движения. Мы сможем добраться на дистанцию попадания из аннигилятора к пушке, если представить, что она может быть... Где? Да, собственно, не так уж и много мест, где ее можно установить. Значит так, мы заходим и... К этому моменту пушка точно уже раскроется, покажется. Правда, далее нужно как-то уцелеть при выстреле. Надеяться, что я или Эллен окажемся быстрее охранного комплекса не стоит. Я тут же вывел запланированный маршрут на тактический дисплей, скинул Эллен. Она посмотрела и раскритиковала план сразу же. Да, пожалуй, я не учел того, что скорости доспехов может и не хватить на перемещение между укрытиями. Значит, шанса выжить мало. Ну, тогда остается только одно. Ох, как же я не люблю это. «Эллен, слушай меня крайне внимательно. Я оставлю тебе аннигилятор, но твоя задача — прикрыть меня в случае появления откуда-то шагохода. Пока он не появится, не стреляй из него, даже если тебе покажется, что мне хана». Она кивнула. «Дальше. Если вдруг я упаду и буду лежать, ни в коем случае не приближайся». Даже не пытайся, пока я сам не устану. Это чревато гибелью и для тебя, и для меня». «Что за чушь? Что ты задумал такое?» «Скажем так, у первых образцов технологии имплантации боевых модулей был небольшой бонус. Мы называем это «буст-модуль». Короче, в критической ситуации его можно задействовать, но на очень короткое время». А что это даст вообще? Усиление скорости, силы, реакции. Круто. Mm -hmm. Но у всего есть своя цена: повреждения и разрывы мышц, растяжение связок и сухожилий. Да чего там? Я даже соображать нормально не смогу. Отходники просто лютые. Кстати, будь осторожнее, есть шанс, что я могу попытаться напасть на тебя. Так что. Не попадайся на глаза. Спрячься. Ты серьезно? Такие модули были у всей моей команды, но тогда мы не знали, как длительное применение сказывается на организме солдата. Многие бойцы умерли после попытки применить бустер дважды. Разрывается сердце. Еще часть была убита своими же, оказавшись на пути включившегося усиления. Так вот. «Не лезь. Не факт, что я опознаю в тебе своего. Зато твое появление может спровоцировать меня на атаку. Я, сам того не понимая, могу попытаться еще раз задействовать буст. И тогда мне хана. Тебе, кстати, тоже». «Погоди, но после его применения ты же не сможешь сражаться в ангарном модуле? Я что, одна буду монстров разгонять?» А док и его медкомплекс нам на что? В полную силу я, понятное дело, драться уже не смогу. Нужен нормальный отдых, но на кое-что все же способен. Во всяком случае, монстры — это не люди, и с ними намного проще драться. Так что меня вполне хватит. «Тут я бы поспорила, как вспомню, что было на складе», — проворчала элен «Ну и тем не менее...» С ними главное к себе не подпустить, а на это меня точно хватит. Но уж потом я просто упаду и буду спать сутки как минимум, или двое, и только попробуйте меня разбудить. Ненавижу эту штуку. Элин попыталась была спорить, но слушать дальше ее возражения мне не хотелось, поэтому я быстренько запустил процедуру открытия скафандра, тем самым пресекая попытки продолжить дискуссию. Затем уселся на пол, разложил свой арсенал и, приготовившись к драке. Жаль, что даже в состоянии взвинченного восприятия я не смогу использовать больше одного раза чертов орел. а этого царь ружья и так повредит мне руку как пить дать а второй выстрел точно ее сломает нужно сделать все так как и рассчитано раньше ровно один точный выстрел в сенсорный блок комплекса пуля должна будет легко пробить броню и разнести всю хрупкую электронику и лучше бы мне не промазать иначе все Готовность номер один. Эллен уже присоединила уником к дверям, и, по моему сигналу, должна была начать открывать панели. Как только первая поднимется хотя бы на треть, я начну воплощать в жизнь свой безумный план. Рвану вперед. Только бы хватило времени, только бы я не прогадал и все сделал правильно. а то в последний раз бустом пользовался лет пять назад и с тех пор зарекся. Да чего там, думал, что вообще им не воспользуюсь никогда. Еще бы. Отходники у меня были после него очень долго, а восстановление организма заняло почти два месяца. Я в это время больше напоминал старую развалину, еле переставляющую ноги. Двери быстро ползли вверх, а я просто наблюдал, как вдруг их резкий подъем начал замедляться. Разумеется, скорость подъема на самом деле не изменилась. Изменилось мое восприятие этого процесса. Буст заработал. Вон и красноватая дымка начала окутывать все, что я мог видеть периферийным зрением. Убить всех, взорвать пушку точным выстрелом, не применять гранаты. Примерно так я пытался себя запрограммировать. Очень важно в том состоянии, в которое я проваливался, правильно поставить цели и приоритеты. Иначе... Иначе буду просто прыгать под пулями, скаля зубы, пытаясь убить хоть кого-то и в конце концов таки подохну, ничего толком не сделав. Но вроде как установка сработала. В моем сознании закрутилась фраза, которую я бубнил. Короткие рубленные фразы, словно пункты, сверкали у меня в голове, и тело прямо-таки затрясло от ожидания времени, когда все их уже можно будет выполнить. Если сделаю. Мне будет хорошо. Спокойно. Нужно убить всех. Нужно. Взорвать пушку, уничтожить ее. Не трогать гранаты. Не трогать. Все. Пора. Рывок в дверной проем. Нырок под словно бы замершую дверь, не до конца поднятую. Винтовка навскидку. Выстрел. Первый же робот, наблюдавший из за баррикады, падает на пол с простреленным блоком управления. Однако прежде чем пуля коснулась его металлического лба, я уже знал, что он нейтрализован, а мои глаза лихорадочно искали новую цель. При такой скорости обработки информации мой мозг работает вместо баллистического компьютера, обрабатывая траекторию полета пули за мгновение. Я знаю, что произойдет намного раньше, чем пуля покинет ствол. Знаю, как она полетит и куда ударит. «О, вижу еще одного». Второй робот начинает наводить на меня ствол своей винтовки. Выстрел. Пуля сбивает ему прицел, разбивает ее. Вторая пуля уничтожает дисплей системы наведения. И когда он начинает под воздействием гравитации откидываться назад, третья входит в идеально рассчитанным углом, точно в голову, пробивая тонкую резину изолятора и рикошетя внутрь корпуса. Хлопок, дым из груди. Этот тоже полностью выведен из строя. Все это время я не стою на месте, а двигаюсь вперед зигзагом, не позволяя прицельным устройствам Гекантанхейра захватить меня. Во всяком случае, не позволяя ему сделать это быстро. я чую опасность всей кожи ощущаю как на меня смотрит бездушная машина пытаясь понять вычислить траекторию моего движения ударить на опережение Врешь, не получится так дистанция подходящая выпускаю винтовку которая повисает на ремне и выхватываю трофейный орел замереть на доли секунды прицелиться выстрелить и откатиться В дверях слева движения створки распахиваются, и из них на меня вываливаются еще четыре робота, уже стреляя из винтовок. Черт! Приходится падать на бок и перекатываться, уклоняться как от их огня, так и от преследующей меня очереды выстрелов из сторожевой системы. Гекантенхейр клюнул на мою ловку, и стоило только остановиться, тут же решил меня снять. Он ревет всеми десятью стволами, выпуская пули, но только на месте меня нет, а комплекс не успевает за моими перемещениями. Подкатываясь к двери, я уже выхватил пистолет и четырежды выстрелил. Три пули в продолжавших беспорядочно палить роботов, последняя в сенсор открытия дверей. Рывок-прыжок, и я уже там, вот только возможности оглядеться у меня нет. из-за чего я вкатываюсь прямо под ноги еще двум роботам, дежурившим сразу за дверью. Бах-бах-бах! Я луплю без остановки по отработанной схеме, пробить колени и прострелить сенсоры. После этого машина уже не представляют угрозы. Первый робот готов, второй, падая на пол, успевает дважды попасть в меня. Вот ведь сволочь! Выходит, я промазал, иначе как он остался в функциональном состоянии на целых полторы секунды дольше, чем планировалось. Впрочем, первая пуля, выпущенная им по мне, лишь скользнула по броне, а вот вторая уже зацепила, благо, что по мелочи. и чиркнула по коже в районе живота, не нанеся никакого урона, кроме открывшегося слабого кровотечения. «Чёртова железяка!» Я позволил себе потратить две лишние пули, чтобы уже гарантированно отправить его на небесный сервер, где роботы живут вечно. А сам делаю сальто и прикрываюсь его железным корпусом от пуль, летящих из коридора. В магазине осталось пять патронов. Хорошо. Худо-бедно, всё по плану. Короткий взгляд назад. В помещении хоть шаром покати, ничего нет, зато есть вражеские роботы. Похоже, нас не просто ждали, а просчитали и были готовы к визиту. Так что все это помещение арсенала — ловушка. Но они ожидали прибытия простого наемника, уставшего от выживания, от сражений с монстрами, а прибыл модернизированный киборг. «Сюрприз, ребятки!» «Так, шутки шутками, но что делать дальше?» «Пока я соображаю тело, продолжает действовать как положено». «Два дабл-тапа в грудь каждого робота. Пуля пистолета имеет меньшую пробивную силу, чем винтовочная, так что для гарантии стоит делать так». «Готовы, красавцы!» Магазин сменить, а старые с одним оставшимся патроном в кармашек, мало ли что. С поврежденного противника подбираю винтовку и пару магазинов к ней. Со второго такую же ее за спину. Та же пара магазинов. Не густо, но и не пусто. И вообще, эти ребята не пожгут мои патроны. Тут все мое. Вот и на трофеяли немного, а теперь вперед. Сейчас надо в обратную сторону, и придется проскочить довольно опасное открытое пространство, где наверняка заготовлена какая-то пакость. Бегу. Сердце мощнейшим насосом гонит кровь по моим венам, ноги прямо-таки ноют от натуги. Но зато и бегу я с такой скоростью, что олимпийцы, обколовшись допингом, все равно нервно курят в сторонке. Открытое пространство я проскакиваю менее чем за секунду, выпустив вперед две короткие очереди в сторону ближайшей баррикады. Нельзя сказать, что в этом была острая необходимость. Нет, она была, но не в том плане, что на баррикаде уже сидел враг, который мог в любое мгновение открыть по мне огонь. Там кто-то был, но он пока не высовывался, а я начал палить, чтобы заставить его сидеть на месте, плюс еще нужно было опробовать новую пушку, привыкнуть к ней. Все, я проскочил. Серия выстрела у меня за спиной, но пули летят мимо. Бесполезно ударяют за моей спиной в полы притолок у дверей, а я с разгоном бью в сервер, заставляя дверь перед собой открыться, и едва это происходит, заскакиваю внутрь.